Глава пятнадцатая «Тебе туда!» — сказал Кай, непонятно зачем, указывая на пирамиду. «Я быстро ухожу. Отдашь череп? Все равно больше работать не будет». Хобарт снял ожерелье и отдал Каю. «Прощай, самый ханский изо всех ханов хан. Ты очень сильный человек и совсем не нуждаешься во мне. Помни только, что ты обещал защищать мой народ. Если все-таки понадоблюсь...» Найдешь меня на озере Нитрит вместе с другими иктипели. И с этими словами лекарь исчез. Хобарт повернулся к пирамиде, ругая себя за забывчивость. Надо было прихватить мушкет. Ничто не сравнится с уверенностью в себе человека с заряженным оружием в руке, даже если в качестве оружия всего лишь древний мушкет. Солнце скрылось за стенами чаши, и немедленно в небе зажглись звезды. Хобарт стоял в полной темноте, чуть смягченной звездным светом, лицом к пирамиде, которая начала отчетливо светиться ровным холодным белым сиянием. Поколебавшись мгновение, он уверенно зашагал в том направлении. Пирамида все росла и росла, пока не закрыла ему весь обзор. Хобарт остановился и крикнул. «Эгей! Разум проживает здесь!» Добавил он после секундной паузы. Неслышно, в ровной белой стене вдруг возник дверной проем, в котором стоял высокий пожилой мужчина величественного вида. «Что тебе угодно, Роллин Хобарт?» Спокойно спросил он. «Я ищу большого босса, если вы хотите знать. Вы он?» «Нет, я слуга нашего господина, именуемый Пселеос» ты подавал прошение на высочайшее имя с указанием цели визита нет но все равно хочу видеть разум мне сказали что любой может это сделать хорошо если ты опрометчиво решил давай ближе к теме раздраженно произнес хобарт до этой штуки не так просто было добраться и к тому же здесь холодно ваши разумы правда существуют брови Пселеуса поползли вверх разумеется «Самое прекрасное создание обязательно существует. Разум и есть самое прекрасное создание. Следовательно, он существует. Что и требовалось доказать. Ладно, веди меня, Аристотель». Устало махнул рукой Хобарт. Жрец кивнул и пропустил инженера внутрь. Из-за вездесущего мертвенно-бледного свечения рассмотреть очертания внутренних покоев было затруднительно». Они шли по какому-то проходу. Хобарт чуть не врезался в стену на повороте и потом оказались в комнате с высоким потолком. Как только глаза Хобарта привыкли к освещению, он разглядел в центре комнаты другую пирамиду меньшего размера и ступенчатого типа. Вместо обыкновенной острой верхушки пирамида заканчивалась блестящим белым стулом с абсолютно прямыми формами. На стуле сидела смутно различимая фигура в белом. «Он пришел!» — сообщил Пселеос. «Ага!» — ответил голос вершины пирамиды. Голос был сильный, но очень старый и несколько скрипучий. «Подойди сюда, Роллин Хобарт! Зачем ты искал меня?» Мне сообщили, что ты отвечаешь «За некоторые события, случившиеся со мной за последние несколько дней», нахально сказал Хобарт. «Ага, вполне может быть. Но сначала вопрос, а потом аудиенция». «Какой еще вопрос?» «Тебе неведомо?» Все, кому я нужен, должны ответить на три вопроса или оставить здесь душу, необходимую для существования их разума. Хм. Я думал, что любой может увидеть тебя. Истинно так. Но о том, чтобы выйти отсюда, ничего сказано не было. И что же случается с теми, кто не отвечает на вопросы? «Их помещают патрон, на котором я сижу». «В смысле, внутрь пирамиды?» «Правильно, Роллин Хобарт». «И что потом?» «Потом? Что ж, они прекращают существовать как отдельные сущности». Это прозвучало хоть и неопределенно, но зловеще. Хобарт сразу вспотел, но тем не менее нетерпеливо продолжил. «Послушайте, мистер Разум!» «Вопросы, Роллин Хобарт! Даже не думай о побеге или о своем мушкете. Обе мысли бесполезны. А тебе потребуется мозг целиком для более конструктивных решений». «Готов?» «Готов!» — выкрикнул Хобарт. «Пусть только попробуют засунуть его в электрическую печь или что там у разума под троном». «Вопрос первый. Если все расположено в космосе, как обычно говорят, тогда сам космос тоже должен быть в космосе». Космос внутри космоса тоже должен быть в космосе и так далее до бесконечности. Однако это абсурд, так как по определению существует только один космос. Как ты объяснишь данный парадокс?» Хобарт нахмурил брови, затем улыбнулся. «Легко, Ваше Величество, или как там тебя называют?» Нет никакого парадокса, только путаница между двумя значениями маленького предлога «в». Говоря «все находится в космосе», мы подразумеваем «окруженный космосом». А вот «космос в космосе» находится в том смысле, что они совпадают или идентичны друг другу. Уловил? На некоторое время воцарилась тишина. Затем голос с пирамиды низким тоном произнес «О, Ролин, ты разрешил проблему пространства, которое веками не давалось мудрейшим из жителей мира. Хм. Однако проблема времени вряд ли покажется тебе такой простой». «Вопрос второй». Чтобы двигающееся тело могло достичь определенной точки, оно сначала должно пройти половину расстояния до неё, а перед этим четверть расстояния, и так до бесконечности. Значит, чтобы передвинуться из одного пункта в другой, тело должно пройти бесконечное число расстояний. «Понятно, что такой путь невозможно преодолеть за конечное время. Таким образом, движение невозможно или ни на минуту не может остановиться. Как объяснишь ты этот парадокс?» Хобарт в недоумении пожал плечами. «Скажи мне, кто продал тебе такую загадку под именем Трудный?» Кто сказал, что расстояние с бесконечным числом составляющих есть то же самое, что бесконечное расстояние? Если взять конечное расстояние, с которого ты начал, и разделить на бесконечное число частей, каждый кусочек будет настолько мал, что потребуется бесконечно малое время для его преодоления. Таким образом, одна бесконечность уничтожает другую. «Я не совсем понимаю, Роллин Хобарт» потому что ты никогда не изучал методы исчисления в Массачусетском технологическом. Короче, бесконечность – исключительно математическая концепция, поскольку никто никогда не шел на бесконечное расстояние и не делил дюйм на бесконечное число кусочков. Кстати, твои вопросы мне очень знакомы. Кажется, их придумал греческий философ Зенон? Тусклые белые одежды беспокойно зашевелились». «Совсем не удивительно, что я знаю твое имя, Роллин Хобарт. Но откуда тебе известно мое?» «Ты хочешь сказать, что ты Зенон из Элей?» «Был им до того, как стать разумом. Я даже посетил твой мир, троичный мир, с целью найти ответы на эти вопросы. Мне это не удалось но вижу, что прогресс не стоял на месте. Что значит «троичный мир»? То и значит, что должно существовать бесконечное число миров, соответствующих тем законам логики, на которых они основаны. Вот этот мир двоичный, ибо все является, либо не является чем-то. Твой мир троичный. Все в нем является чем-то целым или его частью, либо ни тем, ни другим. «Звучит так, как будто здесь господствует Аристотелева логика», — сказал Хобарт. Ха -ха -ха, ты уморишь меня до смерти, Роллин Хобарт!» «Знаешь, что вскоре после того, как я вернулся сюда и стал разумом, у нас появился ученый по имени Аристотелес, который поклялся отправиться в твой мир, чтобы обучить жителей истинной логике то есть нашей. Я не знаю, что с ним случилось, но, видимо, он преуспел». «А как должен выглядеть мир однозначной логики?» – спросил Хобарт. «Однообразно. Тебе не рекомендую». «Погоди-ка. Проблема времени решена, но, возможно, с движением тебе повезет меньше». «Вопрос третий. Два тела, двигающиеся с одинаковой скоростью, проходят разное расстояние за одно и то же время». «Но когда эти тела движутся в противоположных направлениях, одно из них должно проскочить второе за половину времени, требуемого второму, чтобы проскочить первое в той же точке». «Что предложишь теперь, Роллин Хобарт?» Хобарт громко рассмеялся. «Ты разве никогда не слышал об относительности движения?» Разве тебе не известно, что говорить можно только о движении относительно чего-нибудь в пределах того, что мы называем лабораторной системой отсчета?» И Хобарт на 10 минут погрузился в объяснение. Когда он, наконец, закончил, фигура медленно произнесла. «Ты ответил на мои вопросы, Роллин Хобарт, в чем я был совершенно уверен». «Мой срок вышел». И фигура с трудом встала с трона и начала медленно спускаться по ступеням пирамиды. Хобарт обнаружил, что разумом тут служил древний старик со скудными остатками белоснежной бороды. «Эй, что ты собираешься делать?» спросил он. «Делать?» переспросил старец. «Конечно, умереть». «И как раз вовремя! Я больше тут не нужен, поскольку ты стал новым разумом!» «Что?» «Конечно, Роллин Хобарт, ты ведь ответил на три вопроса! Разве это непросто?» «Я так долго ждал тебя и совершенно утомился от собственного высокого положения!» Когда мои останки уберут, надень мою одежду и садись на моё место. Пища тебе не нужна. Души посетителей, неспособных ответить на вопросы, накормят тебя. Жрецы разъяснят твои обязанности и права. А теперь прощай. «Ох, Псилеус, подойди сюда». Хобарт взорвался. «Господи, но я не хочу этого делать! Не хочу быть ни принцем, ни королем, ни императором, ни тем более богом! В гробу я вас всех видел!» «Да, хозяин!» — отозвался жрец со стороны двери, полностью игнорируя яростно жестикулирующего Хобарта. «Я умираю, добрый псилеос!» «Роллин Хоберт принес с собой смерть, как я и сказал в начале. Хорошенько заботься о нем. Прощай. И маленькая сморщенная фигурка повалилась на мерцающий пол. Белое одеяние накрыло ее сверху, ниже, ниже, пока между ним и полом не осталось ни «Чего?» Пселеус поднял белую тряпку и вытряс из нее немного серебристой пыли, а затем протянул Хобарту. «Твоя одежда разум — разум!» — произнес он, когда стало ясно, что Хобарт игнорирует протянутую вещь. «Иди к черту!» — заорал Хобарт. «Никакой я тебе не разум! Выпусти меня отсюда! Мне нужен гомон!» «Ты есть следующий разум, повелитель всего!» настаивал Псилеус. «Разве ты не наденешь одежду и не сядешь на трон, чтобы твой слуга мог с обожанием пасть ниц? Нет! Если ты падешь ниц, я двину тебя ботинком под зад! Где же чертов выход? А, вот он! Пока, старикан, я пошел! О, мой господин, постой! Ты не можешь оставить пирамиду?» вскрикнул жрец. «С чего ты взял?» «Без разума, зрелого или начинающего, наш мир рассыплется на части. Ну и пусть!» Хобарт снова двинулся к двери, но Псилеус издал вопль такого ужаса и отчаяния, что ему пришлось остановиться. «Что ж, не хочешь, чтобы я ушел, сам найди и приведи сюда Гомона. Если ты такой весь из себя верховный жрец, то тебе ничего не стоит обнаружить одного тощего аскета». «Хорошо», — забормотал жрец. «Все будет сделано так, как пожелает господин! Хиделос!» «Иду!» — отозвался сонный голос, принадлежащий низкорослому толстому жрецу помоложе Пселеуса. «Я только заснул! Святые небеса! Это наш новый избранник? Разум? Он и есть! Чего он не сел на свой трон? Мне сие неизвестно!» — ответил Псилеус. — Это против всяких правил. Иди, Хиделос, и разыщи аскета Гомона, ибо наш господин желает его присутствия. — Да, и как можно быстрее! — крикнул Хобарт. — Если мой господин сядет на свое высочайшее место, он сможет вызвать Гомона самостоятельно! — запротестовал Хиделос. — Да? А я смогу покинуть трон после того, как сяду на него? — Ну, а... — забеспокоился Псилеус... «Ты не должен хотеть покинуть!» «Ха! Ловушка! Так и думал!» «Пойдем сложным путем. Один из вас отправится на поиски гомона прямо сейчас!» Толстый жрец ушел, качая головой. Хобарт устало сел на пол. принеси ко мне поесть пселиоз!» Сказал он. «Ты имеешь в виду личинок или насекомых?» «Я имею в виду еду!» «Если бы господин зашел...» «Йоу!» Я не взойду на ваш дурацкий трон, и все тут. Проще сесть на электрический стул с лунатиком поблизости от рубильника. И когда я прошу еду, то имею в виду нормальную, простую, человеческую пищу». Пселеус выбежал вон и вскоре вернулся с ломтем хлеба, куском сыра, банкой варенья и бутылкой вина. Хобарт немного расслабился. «Ничего нет такого интересного в этой пище?» «Я наложу на тебя ужасное заклятие, если есть. Иди сюда, сядь, устраивайся поудобнее». «Но, мой господин, это против правил. К дьяволу ваши правила. Садись и помоги мне съесть все это». «Ммм, отлично. Думаю, вы жрецы тут неплохо устроились, а?» Пселеус ел очень экономно, с выражением человека, полагающего, что либо он сам, либо его компаньон сошел с ума. После еды Хобарту не оставалось ничего другого, кроме ожидания. Было бы легче, если бы он присел на нижнюю ступеньку пирамидального трона. Но нет, лучше не приближаться к адскому сооружению. Через некоторое время ему захотелось спать. Не обращая внимания на свет, он растянулся на полу и отключился. Проснувшись от ломоты во всем теле, он с облегчением обнаружил, что благочестивый псилеус не затащил его во время сна на вершину пирамиды. День то ли возрастал, то ли убывал. Как там лучше описать его поведение с точки зрения местной логики? Стены большой пирамиды просвечивали, и Хобарт мог легко наблюдать за перемещением светила. Ему показалось, что солнце двигается с необычной скоростью. Или это всего лишь оптическая иллюзия? Псилеус принес завтрак, и солнце немедленно остановилось на пути к зениту. хобард поел и немного расслабился. Светило опять помчалось вверх. «Псилеус!» — крикнул он. Солнце остановилось. «Да, господин!» Жрец выглянул из прохода с тарелкой и полотенцем в руках. «Мне мерещится, или я в самом деле могу остановить солнце одними словами, как тот парень Иешуа?» «Солнце следует заданным курсом, господин!» Хобарт почесал в затылке и объяснил наблюдаемый феномен более подробно. «Ох, мой господин изволил забыть, что пока он думает свои великие думы, время бежит быстрее, чем для нас, простых смертных. Тысяча дней, как один!» Наконец стало понятно, каким образом экс-разум Зенон так хорошо сохранился со времен V века до Рождества Христова. Значит, из точки зрения продолжительности жизни выполнение роли разума невыгодно. Времени ему отпущено все равно столько же, сколько и обычным людям. Зато такое положение вещей прекрасно спасало от скуки, поскольку день пролетел до того, как Хобарт успел заскучать сильно. Однако инженеру все это совсем не нравилось. Поведение солнца доказывало, что он уже обладает кое-какой божественной мощью, которая ему вовсе ни к чему. Так же быстро пронесся и следующий день, и опять Хобарт не сдвинулся со своего места на полу башни. Малейшая забота Псилеуса об удобстве господина, если только тот сочтёт, приводила Хобарта в бешенство. Ему везде виделись подвохи и ловушки. На третий день вернулся толстый Хиделос. За ним, к вящей радости Хобарта, плелась худая полуобнаженная фигура. «Гомон!» – закричал он и прыгнул вперед, чтобы пожать жилистую руку аскета. Тот поднял голову с возмущенным видом. «Господин, вновь избранный разум не должен компрометировать себя близкими отношениями со скромным аскетом! К черту все это, и разум в том числе! Ты предполагал, во что я впутаюсь, когда похищал меня из доброго старого Нью-Йорка?» «Ты вообще знаешь о том, что случилось со мной?» «Слухи доходили до меня о разум в будущем», — подтвердил Гоман, и слабый огонек зажегся в ледяных голубых глазах. «Твоему верному поклоннику кажется, что жители этого мира разглядели и оценили по достоинству то, что отверг твой собственный мир». «Да, так они думают, но я хочу вернуться. Мне здесь не нравится. Я не гожусь и не останусь ни за что. Ты должен отвезти меня в тот туннель». Аскет порывисто вздохнул. «Ты впрямь не годишься, о избранник. Надо же, сам лишил себя плотских утех со вдовами Хурава». «Что? Ты об этом слышал?» «Я много о чем слышал. Итак, ты отказался от них. В результате одна подумала, что ты Аскет, тогда как мне доподлинно известно, что это не так». «Ага, мне только не хватает парочки маленьких ролинов с воплями. Не покидай нас, папочка». Как я уже сказал, твое поведение не совсем похоже на аскета Ты рискнул взвалить на себя ответственность, тобой же и спровоцированную В результате люди подумали, что ты благородный человек Однако ты нарушал обещания по мелочам, что, строго говоря, не совпадает с достойным поведением Короче, ты неплох, плох, не хорош, не абсолютно невинный, но и не развращенный, не бесчестный, но и не благородный до конца «В нашем мире такое просто невозможно!» «Да знаю я, и это одна из тех вещей, которые я не могу понять и принять!» Гомон улыбнулся. «Ты последователен только в одном направлении, и упрям. Но, боюсь, не могу способствовать твоему стремлению вернуться в трехзначный мир». «Почему?» От негодования голос Хобарта перешел в клёкот. «Туннель, что ли, заблокирован?» «Вовсе нету, господин, но тебе известно или нет, что без разума наш мир пропадет? Я не могу допустить, чтобы такой кошмар приключился с его ни в чем не повинными жителями». «Даже если лорд Высокий Стул прикажет тебе?» «Даже и тогда! Уничтожь меня на месте или кинь в душегубную печь, я не отступлю!» «Да я... я просто могу уйти отсюда, и пусть все рухнет или провалится в тартарары, или взорвется, или все равно что». Я так и сделаю, имей в виду. Главное, что я тут буду ни при чем». И Гомон скрестил на груди руки, очевидно готовясь к худшему. Хобарт задумался ненадолго. Выражение отчаяния пропало из его глаз. «Расскажи-ка мне о моей новой работенке. Могу я взойти на трон и творить чудеса?» — спросил он явно с намеком. «Возможности твои безграничны, по крайней мере, в этом мире, о господин». «Могу я пожелать чего-нибудь, и желание сбудется?» «Да, до тех пор, пока ты не ограничиваешь силу разума». «В каком смысле?» «Ну, ты не можешь изменить что-либо навсегда, потому что тогда следующий разум не сможет это изменить. То есть ты ограничишь его силу, которая по определению не может быть ограничена». «Послушай, гоман либо я полноценный разум, либо нет, следуя твоей же причудливой логике». Значит, если разум всесилен, то и я должен быть таким. «Да простит меня, мой господин!» — прервал его аскет. «Но я не понимаю столь тонких философских материй. Я только еще достигаю духовного совершенства, в основном за счет своей скромности». «Хм, а что ты ценишь превыше всего?» «Мое духовное совершенство!» — немедленно ответил Гомон. «Ни смерть, ни мучения не коснутся его!» «Не хочу показаться тебе грубым, старик», — усмехнулся хобард «но после всего того, что ты натворил, притащив меня сюда, скажу тебе следующее. Либо ты возвращаешь меня домой, а жрецы тем временем подыскивают нового претендента на трон, либо я поднимусь туда и превращу тебя в развратного распутника, какого твой в свет еще и не видывал» ты жить не сможешь без спиртного. От одного только взгляда на женщину будешь сгорать от вожделения и желания сорвать с нее одежду немедленно. Ужас исказил черты лица Аскета. Его самообладание разбилось вдребезги Только не это! Слушаюсь и повинуюсь, о избранник! Мне не справиться с тобой! Зарыдал он. Так-то лучше. Теперь, думаю, нам надо поторопиться. Я... «Провожу тебя», — поникшим голосом ответил Гомон. «Но пока еще ты здесь, я должен предупредить людей, чтобы они закончили все свои дела. Уже иду!» И аскет, придерживая набедренную повязку, торопливо удалился.